Она накрыла его руку узкой холёной ладонью. Игорь невольно почувствовал себя под лицом, хотя никаких причин для этого не было. «У меня нет семьи». «Вот как?» Она опустила глаза. Наверное, нужно было переменить тему, но Игорь от чего-то тянуло оправдываться. «Моя дочка погибла, а жена умерла». Это было неожиданно. Судя по выражению ее лица, новость ее потрясла. Оно и понятно. Не каждый день ей попадаются мужчины, похоронившие разом всю семью. Автомобильная катастрофа? Голос Виты был полон сочувствия. Что-то вроде этого. Точнее будет сказать, катастрофа с участием автомобиля. Она кивнула, не уточняя. Мол, пусть будет так. Она вообще вела себя очень правильно, четко соблюдая нужную грань между интересом к его ситуации и ненавязчивостью. Игорь захотел рассказать ей все. Он еще не говорил об этом ни с кем, кроме Арона. «Вита, как ты думаешь, на свете бывают двойники?» Она отложила вилку и посмотрела на него очень внимательно. «Не знаю». «Я слышала что-то об этом. Вроде как иногда человек видит своего двойника перед смертью. Например, Екатерина II. К черту, Екатерину II! Я не про привидения, я про двоих людей, похожих друг на друга, как две капли воды. Ты видела когда-нибудь такое?» «Нет, я нет. За исключением того, что все мои мужики ведут себя совершенно одинаково. Словно всех их обучали в закрытой школе по одному и тому же учебнику». А я видел девочку, которая точная копия моей погибшей дочки. И где же ты ее видел? Я отвозил ее с отцом домой. Чуть не сошел с ума, когда увидел ее в первый раз. В первый раз? Ты хочешь сказать, что видел ее не однажды? Да, Вита, я живу в том же доме, где живет она, и ее мать. И отец, да? — Нет. Ее отец недавно погиб. В авиакатастрофе. У нее хватило и выдержки, и артистизма сыграть удивление так, что он ничего не заподозрил. — Что ты говоришь? А кто он? Я его знаю? — Знаешь, Вита. Вернее, знала. Это Максим Волохов. — С ума можно сойти! Получается, дочка Максима похожа, как две капли воды на твою дочь? Я люблю ее. Кого? Глаза Виты сузились. Эту девочку, Аню, то есть Асю. Это просто невероятно, Вита. Я заново общаюсь со своей дочерью. Надо думать, к девочке прилагается мама. Ей хотелось съязвить еще сильнее, но пока она держала себя в руках. Нет не прилагается. Он помолчал. Может, зря он затеял этот разговор по душам? С другой стороны, лучше уж расставить все точки над «и». Хотя бы с одной женщиной, появившейся в его жизни. Пойдем к тебе, ты не против?» Вита открыла глаза и потянулась. Игорь спал рядом, смешно обняв маленькую подушку своей большой рукой. После того первого раза, Она не сомневалась, что он придет еще. Даже то, что он не взял ее телефон, совсем не настораживало. Игорь выглядел, как изголодавшийся человек, перед которым поставили блюдо с аппетитными яствами. Еще тогда, в машине, она заметила, какой странный у него взгляд. А может, он понравился ей в тот самый вечер? Сейчас она припоминала, что, пожалуй, так оно и было. Что-то особенное, чувственное было в том, как они оба смотрели в зеркало заднего обзора и видели глаза друг друга. Вита вспоминала все новые подробности той короткой поездки. И ей казалось, что их роман начался уже давным-давно, еще когда он протянул ей пачку бумажных платков, пока бедняга Макс бегал за этим идиотским букетом. Вчерашний разговор, несомненно, внес желаемую ясность в ситуацию, но еще больше запутал ее мысли. Она верила ему. То, что он рассказал, было глупо, нерационально и смахивала на неумелое вранье, но она все равно верила и совершенно не представляла, что ей со всем этим делать. Он нравился ей все больше. Первоначальный план с шантажом осуществлять уже не хотелось. Ей хотелось, чтобы он был рядом, чтобы забыл дорогу в этот чертов дом, пусть даже вдове не будет больно от его исчезновения. Не надо никакой дурацкой мести. Это уже не важно. Важно только, чтобы он хотел быть с ней, с Витой. Если это правда, то, что он сказал вчера про девочку, будет трудно. Макс плевал на дочь. И то, как молитву повторял, я не могу из-за ребенка. А у Игоря вчера было такое лицо. Вита тихонько вылезла из-под одеяла, На цыпочках вышла в прихожую и сунула руку в карман его куртки, потом в другой. Мобильник, портмоне, сигареты, зажигалка, ключи. Она не имела понятия, что хочет найти. Так, а это что? Во внутреннем довольно большом кармане лежала дешевая ручка и пачка исписанных мелким почерком листов, очевидно выдранных из общей тетрадки с пружиной. Листов было много. Вита развернула один и принялась читать. — Аля, Настена, любимые мои, я вспоминаю вас каждый день и не могу поверить, что больше не увижу. — Все ясно. Письма умершим. — Да, видать, точно не соврал. Игорь в комнате шумно вздохнул и заворочился. Вита отделила от пачки несколько листов и поспешно вернула остальное на место прокралась в кухню и сунула из писанной страницы под стопку журналов на подоконнике. Пригодится.